Глава 15. Загадочные цифры В кафе под названием Старый Таллин напротив синематографа Унион людей было мало. Аккордеонист, высокий мужчина лет 40 с роскошными усами развлекал посетителей эстонскими народными наигрышами. Пахло сдобой, горячим шоколадом и жареным миндалем. У окна сидели Ардашев и Варнавская. Откупоренные и разлитые по бокалам шампанское «Дуэнн Кампани», шоколадные клеры, персики в желе «Шартрес», французское мороженое и две чашки кофе занимали почти всю поверхность стола. «Вот я и не пойму», — продолжал беседу Клим Пантелеевич, «что эти ноты до диез ля, фа диез, ля в партитуре пьесы Сен-Санса могут значить». И зачем их внесли в нотную тетрадь органиста и именно на семнадцатую страницу? Насчет семнадцатой страницы нет ничего удивительного. Партитура «Пляски смерти», видимо, на этой странице и была, так? Да, но мне кажется, в этом есть какой-то намек. А может, это зашифрованное слово «Морс»? «Пробую мороженое», предположила Анастасия и добавила как то, что вырезали на окне у покойного минора. — Я думал об этом, но не сходится. Варнавская сделала глоток шампанского и спросила. — А за первую ноту выбрали «ля»? — Нет, «до». Ведь «до» первая нота. — Она первая, но не основная, — улыбнулась дама. — Нота номер один «ля». Именно ноту «ля» воспроизводит камертон, и по ней настраивается весь оркестр. Это старая традиция. В ля-миноре раньше и писались все популярные мелодии. И когда-то порядок нот был такой ля си бемоль до э -ми фасоль Позже решили, что последней нотой будет си, потому что перед ней есть си-бемоль. Это долгая история. В итоге все стало на свои места, и нота до — первая, но ля все равно считается основной. «Так и в жизни. Первый не значит главный». — улыбнулся Ардашев. — Продолжайте, прошу вас. Анастасия съела ложку мороженого и сказала. — Если считать от основной ноты «ля», нота отсчета в звукоряде, «до диез ля», фади ес ля», то цифры будут «пять один десять один». Это не строго по нотной грамоте, но вполне приемлемо. «Пятьдесят одна Что же эта цифра могла означать? Денежную сумму? — Возможно. «Но мне кажется, тут зашифровано именно слово, а не числовое обозначение». «А откуда у вас такое убеждение?» чуть «Чутье подсказывает», — проговорил Ардашев и, сделав глоток кофе, спросил. «Анастасия, как вы относитесь к большевикам?» «К чему этот вопрос? Я уже рассказывала вам о трагедии моей семьи. Разве после этого нужны какие-либо уточнения?» «Я спросил на всякий случай. Должен вам признаться, что я продолжаю борьбу с советской властью, даже находясь за границей. Мой приезд в Ревель не случайен. Большевики пытаются сделать этот город перевалочной базой по транспортировке царского золота в Европу и Америку. И я должен этого не допустить». «Вы шпион?» — выговорила Анастасия и подняла на Ордашева большие красивые глаза. «Пионы — это те, кто занимается разведкой во вражеской стране. Эстония и Чехословакия, где я живу, да и другие страны Европы, не являются для меня вражескими. Враги — это большевики, засевшие в Москве и оккупировавшие нашу с вами Россию». «Хорошо. А чем я могу вам помочь?» «В Золотом Льве проживает большевистский чиновник Стародворский». Вам приходилось убирать в его номере? Да, это моя обязанность. А могли бы вы приносить мне бумаги из его бумажной корзины, которую он выбрасывает? Могу, но в этом нет смысла, потому что важные документы он сжигает в камине. Некоторые лишь обугливаются, но не сгорают, и я их потом убираю, когда чищу камин. Прекрасно. Вам придется всего лишь доставить мне эти сожженные листы, которые еще не рассыпались». «Для этого нужно аккуратно положить пепел на кусок картона и, прикрыв вторым куском, тщательно обвязать веревкой обе картонки и, вложив в обычный журнал, газету или книгу, передать мне. Справитесь?» «Конечно. Но как я вам передам то, что отыщу в его номере?» «Забирайте с собой. Во сколько заканчивается ваша смена?» «По-разному, но в ближайшие дни я буду дома уже в шесть». «Тогда каждый вечер в 6.30 вы увидите меня на другой стороне тротуара, напротив вашего окна. Надеюсь, вы согласитесь прогуляться со мной?» «С удовольствием. Вы вносите в мою жизнь столько нового, интересного?» «Если в какой-то день я не приду, значит, ждите на следующий. Договорились?» «Да». Ардашев поднял бокал и сказал... Предлагаю выпить за наше с вами общее дело. — С удовольствием, — просияла Анастасия. Сделав глоток шампанского, Клим Пантелеевич улыбнулся своей обезоруживающей улыбкой и проговорил. — Приглашаю вас в «Синематограф». Остался лишь последний сеанс. Унион, как вы, наверное, заметили, напротив. Сегодня идет американская фильма «Фантомас». Вы ее видели? — Нет. В Таллине я ни разу не ходила в кино. Частный сыщик щелкнул крышкой Золотого Мозера и проронил. «У нас есть еще полчаса, а потом, чтобы успеть в кино, придется оставить это уютное местечко». «Полчаса — уйма времени», — улыбнулась Анастасия и придвинула к себе персики. Ардашев смотрел на белый экран с вездесущим детективом Фредом Диксоном, гоняющимся за фантомасом и на несчастного профессора Харрингтона, открывшего секрет изготовления золота, путем химических опытов, но ничего не видел. Ни от киноаппарата, ни даже восхищенные вздохи зрительного зала не могли возвратить его в реальность. Ему не давали покоя два вопроса. Что общего между семнадцатой страницей тетради Карла Бартелсона и четырьмя нотами одна из которых повторяется дважды. И какое отношение к судьбе покойного органиста может иметь ряд цифр 5, 1, 10, 1.